Все словно примерзли к земле, за исключением НАТО. Тот метнулся вперед. «Черт, ну хоть кто-нибудь будет меня слушать!» — бормотал он на бегу. Оглянувшись на Келли и Коувы, он добавил. «Потребуется ваша помощь. Подходите оба». Келли устремилась во след. «Что случилось?» — спросила она Коувы. Мудрый индеец уже снял рюкзак и развязывал шнуровку. Супая чакра, судя по всему. Сад дьявола. Идемте!» «Сад дьявола?» Название Келли совсем не понравилось. Капитан Ваксман приказал прочим рейнджерам оставаться с гражданскими, тогда как сам он и Фрэнк отправились вслед за Натом. Келли выбежала вперед и увидела двух катающихся по земле рейнджеров —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 «Прекратите, так они еще больше рассверепеют». «Сержант Костас, лежите смирно!» — приказал он первому солдату. «Да они меня живьем жрут!» Теперь Келли подобралась достаточно близко, чтобы заметить огромных, почти дюймовой величины черных муравьев, облепивших капрала со всех сторон. Похоже, их там была не одна тысяча. «Перестаньте двигаться!» и они отстанут. Коста сбросил на НАТО испепеляющий взгляд, но сделал, как было велено, перестал трясти кусты и замер, тяжело дыша. Келли увидела, что руки и лицо сержанта покрылись красными волдырями, словно кто-то тушил об него сигареты. «Что случилось?» — спросил подоспевший Ваксман. «Назад!» Над? оттеснил всех подальше от Костаса. Костаса трясло. Келли увидела, как от боли у него выступили слезы. Судя по всему, он испытывал адские муки, но предложение НАТО оправдало себя. Муравьи перестали кусать неподвижное тело и поползли с него прочь, исчезая среди палой листвы. «Куда это они?» — спросил Келли. «К себе домой», — ответил Коуве. «Это муравьи-солдаты».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 Над присел рядом с сержантом, чем отвлек Келли от размышлений. Муравьи к тому времени расползлись. «Сколько раз я вам говорил, смотрите, к чему прислоняетесь!» «Да я их не видел!» — обиженно вскинулся Костас. «И мне нужно было отлить!» Келли заметила, что у него все еще расстегнута ширинка. Над сокрушенно качал головой. «У муравьиного дерева?» «Муравьи остро реагируют на химические сигналы», — объяснил Коуве, попутно шаря в рюкзаке. «Запах мочи, видимо, был воспринят ими как знак нападения на колонию». Келли подготовила шприц с антигистаминным препаратом, а Коуве выудил из рюкзака пригоршню листьев и принялся растирать их в ладонях. Келли узнала и листья, и запах маслянистой мякоти» ку спросила она. «А вы молодец!» – улыбнулся индеец. Этим же средством профессор воспользовался, когда лечил волдыри на ее пальцах от ожога огненной лианы. Мощный анальгетик, обезболивающий. Два доктора принялись обрабатывать пациента – Келли впрыснула сержанту комбинацию противоаллергического с стероидным противовоспалительным, а Коуве густо намазал его руку экстрактом корун показывая, как это делается. Лицо сержанта тотчас просветлело от облегчения. Он выдохнул и взял горстку листьев. «Дальше я сам», — произнес он стеснительно. Капрел Воржик помог ему подняться. «Надо держаться отсюда подальше», — сказал Над, — «если не хотим ночевать около муравейника. Еда может привлечь их фуражиров». Капитан Ваксман махнул головой в знак согласия. «Значит, пойдем дальше. Мы и так потеряли здесь уйму времени». Он глянул на оковыляющего сержанта, и взгляд этот был отнюдь несочувственным. Следующие полчаса отряд преодолевал милю за милей под пологом леса, а ему вслед неслись вопли и уханье капуцинов и шерстистых обезьян. Маня показал спутникам на карликового кроху муравьеда, восседающего на суку, тот прирос к месту от страха и сделался похожим на чучело с глазами-бусинами и шелковистым мехом, Куда меньше дружелюбия, зато столь же искусственности, благодаря неоново-зеленой чешуе, было в лесном гремучнике, свешивающемся с пальмового листа. Наконец из авангарда послышался еще один крик. Кричал капрал Воржик. «Я тут нашел кое-что!» «Только бы не очередной муравейник!» — взмолилась про себя Келли.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 Келина наморщила лоб. «Помнится, Джеральд Кларк вышел из леса босой». «Так и есть», — ответил Нат, выжидая с остальными. «Шаман Яномама, которого мы взяли в плен, упомянул, что деревенские индейцы отобрали все его пожитки. Должно быть, ботинки остались у них». Кели кивнула. Ричард Зейн ткнул в сторону дерева. «Что?» «Очередное послание».